Глава четвёртая. Конечно же, я обрадовалась, но виду не подала. А вслед за радостью поспели и сомнения. Ну какую работу мне может предложить совершенно посторонний человек? Не так много он и услышал из нашего с Мишей разговора. Я ведь даже не упоминала, где и кем работала. Получается, передо мной сидел авантюрист. Тут же родилась догадка. Вас не может быть для меня работы. Уверенно проговорила, отворачиваясь, чтобы спрятать от него досаду, с которой не получилось справиться. Вы так уверены? В голосе мужчины послышалась насмешка. Более чем, посмотрела я на его холёное лицо. Почему-то подумалось, что этот человек выгодник и своего упускать не привык. Но мне-то что до этого? Вряд ли у вас есть работа для физика. Вы физик? Удивлённо взлетели его брови. А что вас удивляет? улыбнулась я с грустью и бросила взгляд на Мишу. Тот повернулся на барном табурете в нашу сторону и буравил нас глазами. Взглядом сообщила ему, что всё в порядке и ничего непристойного мне не грозит. Но «Ну, в моём представлении женщины физики выглядят несколько иначе. Уклончиво отозвался мой собеседник, явно не желая и дальше развивать эту тему. Кроме того, работа, которую я собираюсь вам предложить, не требует каких-то профессиональных навыков. Неквалифицированный труд, усмехнулась я. Вы собираетесь предложить мне общественно полезную работу или же вам нужна уборщица? Не угадали, улыбнулся Андрей. Хоть в логике вам и не откажешь. Мне нужна такая девушка, как вы. И какая же Наш разговор казался мне всё более бессмысленным. И если раньше во мне зародилась надежда на чудо, то теперь она стремительно угасла. А собеседник мой всё больше смахивал на пустобрёха, красивая, умеющая себя подать, с грамотной речью. "А вы точно говорите обо мне?" невольно рассмеялась я. "Ладно, и для какой же работы вам понадобилась такая девушка?" Сущий пустяк. Вам нужно будет посетить один аукцион и перебить ставку одного человека. А вот тут я удивилась. И это всё? уточнила. Всё, кивнул Андрей. Ну тогда ваше предложение мне не подходит. Извините, но работа мне нужна постоянная, 5 дней в неделю с двумя выходными, за которую вы будете получать гроши, перебил меня собеседник. Я же вам хорошо заплачу. И он назвал сумму, которую в своем элитном лицее я бы заработала за год. Сначала я ушам своим не поверила, а потом спросила, «Какова же цена лота, который я должна увезти у кого-то из-под носа?» Цена высока. Он достал из кармана карточку и положил на стол. «Но этого вам хватит». «И вы вот так вот доверите мне крупную сумму денег? А если я с ними сбегу?» «Не сбежите, вы не из таких», – хмыкнул Андрей. «Очень интересно, из каких таких?» «Сейчас во мне говорило пиво, даже не любопытство. Была бы трезва и послала бы уже давно его куда подальше». И в голове моей засела цифра, озвученная им. «Если он мне столько заплатит за работу одного дня, то какое-то время мы с Тёмкой можем жить нормально, а я смогу спокойно искать работу». И даже, наверное, что-то получится отложить. Но ну, а ещё я отлично знала, что халявный сыр только в мышеловке. Опять же, была бы трезвая, засомневалась бы в нормальности моего собеседника. Сейчас же перспектива быстрых денег казалась мне всё более заманчивой. И всё же, почему я поинтересовалась я в лоб? Если честно, то случайно выбор пал на вас, признался Андрей. И его честность мне импонировала. Я уже отчаялся найти подходящую кандидатуру. А тут случайно услышал и увидел вас. Соглашаетесь, Ангелина. Работа не пыльная. Справитесь вы с ней на ура, я уверен. Ну и выгоду мы получим оба. А можно еще вопрос? Догадываюсь, о чем вы хотите спросить. Кто тот, у кого вы перекупите лот? Угадали. кивнула я, хоть и не совсем так хотела спросить. Не человек меня интересовал, а причина. Скажем так, это личные счёты. Поступить я так собираюсь с конкурентом. Но повторюсь, всё честно и никакого мошенничества. Могу я подумать? Можете, но недолго. Аукцион состоится в эту пятницу. Сегодня среда. Если вы откажетесь, мне придётся искать кого-то ещё. Давайте так, Ангелина. Вы позвоните мне завтра утром и сообщите о своём решении. Достал он из кармана визитку и протянул мне, а потом удалился из бара. И что он от тебя хотел? Прискакал Миша раньше, чем Андрей вышел за дверь. Предложил работу. Вертела я в руках визитку, на которой были только имя: Гаврилов Андрей Игоревич и номер мобильного телефона. Гильда, он аферист, сразу же понятно, не переставал возмущаться мой друг. И то верно, бодро отозвалась я, пряча визитку в сумку. Ну и во нафиг. Давай лучше ещё закажем пива. А давай. Активно жестикулировал Миша, подзывая официанта. Я и самой себе не признавалась пока, до какой степени меня заинтересовало предложение этого Гаврилова Андрея. И с Мишкой специально заговорила на другую тему, чтобы не начал отговаривать меня. Мне нужно было всё обдумать и принять решение самой. Воспользовалась визиткой её раньше, чем планировала. Весь вечер, вернувшись домой, я усиленно размышляла. Тёмка был дома и занимался привычным делом. Скучал или томился? Я понимала, что ему нужна доза, но он держится. Ломка была не так сильна, чтобы лезть на стену. С наркоманницей окончательно мой брат ещё не успел. И я очень надеялась, что такие вот периоды воздержания медленно, но уверенно приближают нас к его излечению. В глубине души понимала, что всё это самообман, но жить с такими мыслями становилось немного легче. Несколько раз я прокручивала в голове наш с Андреем разговор. И чаще всего в памяти всплывал момент, когда озвучил он мне сумму гонорара, кругленькую и такую заманчивую, лёгкие деньги, которые по сути сами шли мне в руки. Нужно было просто успеть схватить их или перехватить, пока они не утекли к другому. Алло, Андрей, это Ангелина. Я вас узнал из звонка вашего Рад. Отозвался мой невидимый собеседник. Сама же я от чего-то разволновалась сильнее положенного, даже взмокла. Я так понимаю, что предложение моё вы принимаете? Да, я согласна, уверенно проговорила я в этот момент, окончательно осознав, что поступаю правильно. Отлично. Напишите мне ваш почтовый адрес и электронный. Завтра онорочный принесёт вам конверт. В нём будет дебетовая карта и пин-код. Денег на карте будет достаточно, чтобы вы смогли себе купить вечерний наряд. Плюсом к этому на неё же я зачислю половину вашего гонорара. Оставшуюся часть получите после аукциона. А на электронную почту я вам сброшу все инструкции по предстоящей работе. Хорошо, сейчас всё пришлю. Сухая и лаконичная речь не очень вязалась с тем человеком, что встретилась сегодня в баре. Тамон был куда более слова охотливым. Сейчас же казался безликим и внушал неясные опасения. Но как бы там ни было, я ему позвонила и сделала всё так, как он просил. Мне предстояло справиться хорошо с непривычной для меня работой, но за неё меня должны были вознаградить по-царски. И именно деньги решали для меня в данный момент всё.